забивали поблизости матерого верблюда. Освежевывая верблюжью шкуру, первым долгом отделяли ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив выйну куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями, наподобие современных плавательных шапочек.